История 49. Продавай чувства. В Китае есть такое понятие, как торговля чувствами. Сейчас приведу пример. Один мой знакомый работает агентом по коммерческой недвижимости. Его зовут Лю Цаошэнь. Он живёт в городе Дяньчжоу, провинции Хэнань. Как-то раз ему поступило задание найти арендаторов для нового торгового центра. Он распространил информацию, после чего к нему начали приезжать клиенты. Одним из них был господин Го, владелец и гендиректор крупной торговой компании. Он приехал с супругой. Вместе они осмотрели торговый центр, чтобы снять большую площадь под магазин. Лю обменялся с ними контактной информацией. Сейчас не только меняются телефонами, но и добавляют друг друга в друзья в WeChat и стал ждать решения. Прошло несколько дней, а Го не выходил на связь. Лю Чжао Шэнь изначально был уверен, что ему удастся заключить выгодную сделку, поэтому забеспокоился. Потом он начал думать, что произошло нечто непредвиденное, и Гуо стало не до торгового центра, поэтому надо ненавязчиво напомнить о себе. Самый лучший способ – оказать какую-нибудь услугу, вручить подарок или сделать что-то еще, что вызовет положительные эмоции и расположит клиента к Лю. Проблема была в том, что господин Гуо – человек обеспеченный, И удивить его подарком очень сложно. Тут Лю вспомнил, что во время осмотра торгового центра Го прихрамывал. Он также пожаловался, что у него проблема с коленом, болят суставы. Китайцы, кстати, очень любят обсуждать своё здоровье. Тогда Лю решил проявить заботу следующим образом. Он выяснил у знакомого врача, а также посмотрел в интернете, какое лекарство традиционной китайской медицины помогает при болезнях суставов. Далее он поехал в аптеку. Китайские аптеки обычно имеют два отделения. В одном продаются западные лекарства и их китайские аналоги в привычных нам формах таблеток и сиропов, в другом лекарства традиционной медицины. Там вы увидите сушёных ящериц, морских коньков, маленьких змей, различные корешки и прочее. Всё это сопровождается сильным, но приятным запахом трав. В китайском отделении можно заказать изготовление лекарства и забрать его через несколько дней. Лю так и поступил. Сделал заказ. Забрав через 2 дня лекарство, он стал думать, как его передать Го. Если отвести в офис, то можно не добиться ожидаемого эффекта, потому что на рабочем месте всегда много дел и много людей. Там Го просто скажет спасибо, потом положит лекарство где-то у себя в кабинете и забудет про него, а через час и про Лю не вспомнит. Поэтому Лю решил отвести средство домой к Го и передать его через жену. Это ему показалось эффективнее, поскольку женщины более эмоциональны, и ей обязательно станет приятно, что о её муже заботятся. Другой важный момент одно дело, когда Го принимает из рук Лю лекарство и забывает о нём, и совсем другое, когда лекарство передаёт жена. Она похвалит Лю, заставит мужа позвонить ему, чтобы сказать слова благодарности, а также проконтролирует, чтобы Го начал пользоваться средством, то есть лишний раз напомнит о Лю. Лю Чжао Шэнь написал жене Го в Вичат, что хочет подъехать, чтобы передать лекарство. Далее все пошло по плану. Жена Го пояснила, что в эти дни у мужа много дел, еще и колено разболелось. Поэтому он пока не связывался с Лю. Потом она с признательностью приняла лекарство, была очень растрогана. Вечером ему позвонил Го, поблагодарил и договорился о подписании контракта на следующий день. Цель Лю Чжао Шэня была достигнута. Лю применил следующие стратагемы: скрывать за улыбкой кинжал, проявил заботу, хотя ему на самом деле не было дела до здоровья Го, а нужна была только его арендная плата. Бросить кирпич, чтобы получить нефрит, потратил время и деньги на лекарство, хотя деньги ему потом компенсировал работодатель, чтобы получить в обмен подписанный контракт об аренде. Хочешь поймать разбойников, поймай их главаря определил в окружении Го человека, которого тот не сможет игнорировать и которого точно послушает, его жену, и убить чужим ножом. Используя хорошее отношение жены, додавил Го до подписания контракта. Ключевым элементом стратегии была именно продажа чувств, заставить жену Го растрогаться и думать о том, какой же замечательный человек этот Лю. Чувства были проданы за неплохую цену. Лю Чжао Шэнь получил хорошую премию от руководства.